Глава 56. По сравнению с камерой, где была всего одна тускло светящаяся лампочка, кабинет, залитый солнечным светом, показался прекрасным интерфейсом. Витя слегка улыбнулся, поймав себя на мысли, что в неизвестно, где расположенном пространстве центра управления мирами, осознает себя более живым, чем в этой поломанной реальности. Краснощёкий и немного полноватый исследователь пренебрежительно указал Вите на стул. Он присел, стараясь заземлить разум на общение с проекциями, выполняющими свою функцию. "Нет", одернул Витя себя. "Пусть здесь они тени, но это тени личностей, людей". Он несколько неприязненно, демонстрируя уверенность в себе, закинул ногу на ногу и посмотрел на часы на стене три часа дня. Если течение времени не изменилось, до утилизации этой реальности осталось около девяти часов. Держись, друг, подумал он про Велиса и устало вздохнул, разглядывая служителя правопорядка, уткнувшегося в какую-то бумажку. Я могу встретиться с Геннадием Шолоховым? спросил Витя, наклонив голову. Вы задержаны как подозреваемые в соучастии в убийстве. Не отвлекаясь от заполнения каких-то бумаг, сказал следователь и стер капельку пота со лба, оставив вопрос без ответа. Секундная стрелка часов тихонько шурша перемещалась по кругу, напоминая о скоротечности времени. Витя, не мигая, смотрел на циферблат в ожидании хоть какой-то конкретики от мужчины напротив. Не просидев и минуты, он уверенно сказал: "Если я не обвиняемый, то, пожалуй, пойду". И поднялся, удивившись собственной наглости. Да будь он буквально месяц назад в такой же ситуации, то думал бы, как максимально вежливее и аккуратнее беседовать со следователем, чтобы не вызвать подозрений в чем-либо. либо "Сядьте", заикнувшись, сказал мужчина и добавил, глядя на Виктора. "Пожалуйста". Нехотя Витя присел. И следователь отложил в сторону какие-то бумажки, слегка трясущимися руками. Геннадий Шолохов в ночь с 12 на 13 октября убил действующего депутата местной городской думы. Надув щеки, чтобы сдержать смех, Витя выпучил глаза, стараясь более естественно изобразить шок от услышанного. Вряд ли Гена ошибся в том, кому мстить. Значит, не все бандиты во власти перевелись, остались еще паршивцы. Следователь нервно постукивал ручкой по столу, то и дело вытирая капельки проступающей жидкости с лба. Я к этому отношения не имею, Витя мотнул головой и пожал плечами. Я даже не знаю, кто там в думе сидит. Мужчина задал несколько вопросов о причине пребывания в комнате Геннадия. Уточнил, в каких взаимоотношениях они состоят и что их связывает. Немного сосредоточившись, Виктор рассказал, что обращался за психологической помощью из-за регулярных приступов сомнамбулизма. и ему, Виктору, показалось, что в их последнюю встречу инженер а по совместительству лекарь души вёл себя подозрительно, суетился и переживал. Витя сообщил, что не собирался оставаться надолго. Но так как Гена сказал, что вышел в магазин и скоро вернется, Виктор решил его дождаться. Однако, резюмировал Витя, как вы понимаете, не дождался. Он выдохнул и недовольно скривился. Думал подождать его немного, задремал, а проснулся дверь пилит. Помолчал несколько секунд, прислушиваясь к подсознанию, которая настойчиво требовала добавить в историю душищепательных деталей. У него супруга-инвалид. Как-то сеанс в его квартире проходил. Я ее видел. Она не говорит, Изуродована жутко, ходить сама не может. Я бы, он робко глянул на следователя, хотел ей помочь. Понимаете? Витя облокотился на стол и посмотрел в глаза мужчине. Я ведь и к другим психотерапевтам ходил, и никто, он чуть повысил голос, акцентировав внимание на словах. Никто мне не помог. А Геннадий, Витя добавил сожаление в голос. Понимаю. Преступление совершил. Но позвольте увидеться. Спросить, как жене его помочь? Виктор еще несколько минут сокрушался о том, какое страшное наказание следует назначить за убийство и что такое даже хорошим людям прощать нельзя. Потом посочувствовал личным проблемам следователя, связанным с высокой должностью потерпевшего. Тот, видимо, близко к сердцу все принимает, боится сделать что-то неправильно, и, судя по всему, своими словами попал в точку. Мужчина перестал задавать вопросы и уткнулся в заполнение протокола. Быстро начеркал текст на бумаге, отдал Виктору на подпись и резко сказал: «Идемте». За дверью стояла и громко смеялось несколько людей в форме. Следователь пожал им руки и суетливо двинулся по коридору. Ведь она Они шли не к выходу, где должны были отдать вещи и отпустить его на свободу. А обратно к камерам. Он еще здесь. Мужчина с лица которого уже сошла краснота, махнул рукой в сторону. У вас пять минут. Неуверенно пройдя мимо охранника, Витя увидел в одной из камер знакомый силуэт. Геннадий, покашливая, сидел на койке, уставившись взглядом в маленькое зарешеченное окошко. На верхней полке, без одеяла, лежал еще один арестант. Витя шикнул: И подозвал инженера, оглядываясь на следователя, деликатно отвернувшегося и смотрящего в сторону. Гена подошел ближе и усмехнулся, ничего не говоря. Под левым глазом щуплого инженера, будто состарившегося вдвое за тот день, пока они не виделись, красовался красно-синий фингал. Гена, поджав губы, рассёк молчание Вити. Спасибо тебе, что показал нужную дверь. Он не знал, как выразить словами благодарность в наставничестве с хрониками вечности, и надеялся, что инженер поймет. Хотя нет. Если признаться честно, ему было все равно. Он перерос тот момент, когда говоришь: "Спасибо" и ждешь радостных дифирамбов в ответ. Благодарность это не для ответа, это для дарения добра. Инженер вздохнул, Потом внимательно всмотрелся в глаза Виктора и, кивнув загадочно, в своем духе произнес "Мальчик хотел понимания и нашел его. Потом мальчик запутался. Он грустно усмехнулся и искал правду. Найдя ее, он захотел свободы". Гена цокнул, и его улыбка стала шире. А когда обрел и ее, стал мужчиной. Теперь мужчина хочет баланса. Он на пару секунд замер и уверенно закончил. У него получится и это. Не до конца понимая философскую речь инженера, Витя просто сказал: "Да!" и громко спросил про то, чем помочь жене Геннадия. Инженер отошел от окошка, демонстративно и слегка безумно, напоминая учителя Развел руки и ответил: "Через несколько часов меня обвинят в ее убийстве". Он медленно захлопал в ладоши, а потом провернулся на месте. "Во время суда я умру от действия ингибитора". Виктор сжал зубы. После услышанного в душе бушевала жалость. Он хотел спросить, что можно с этим всем сделать, как помочь исправить ситуацию, но Гена выдвинул руку ладонью вперед и сказал: "Делай, что должен, администратор". Потом развернулся спиной, подошел к кровати и сел, внимательно глядя в маленькое зарешеченное окошко. В попытках продолжить разговор Витя начал кричать, и охранник напрягся. Вернулся следователь и увел его по коридору к выходу, где ему отдали телефон, бумажник и вежливо выставили на улицу. Нет ничего свежее, чем первый глоток воздуха после изолятора. Открываешь новенькую пластиковую дверь старого здания полиции, плавно спускаешься по ступеням и осматриваешься, изучаешь обстановку. Раньше бы Витя чувствовал себя загнанным в клетку зверем, которого наконец-то выпустили на свободу, но не сейчас. Гордо подняв голову, он остановился и посмотрел вверх, на небо. Ещё несколько важных дел, подумал он и позвонил матери параллельного Виктора Лимова. "Где мои банки?" спросила она едва Витя набрал номер. "Банки?" Не самое ценное в твоей жизни, ответил он. И пусть ты не понимаешь, что я говорю, может, хоть как-то мои слова проникнут в твое сознание. Береги сына и прощай. Он быстро сбросил, не дожидаясь ответа на свои слова. Нужно позвонить еще одной важной в его жизни женщине бабушке. Она ответила не сразу и начала с вопроса о том, как у него дела. Витя попросил не считать его сумасшедшим за то, что скажет дальше, и произнес Наверное, мать сильно страдала в детстве, расстала такой бездушной вне зависимости от того, кем был ее отец. Ты сделала ее такой. А она всю жизнь отыгрывалась на мне. И может быть, то, что я говорю, бессмысленно для тебя сейчас. Женщина попыталась перебить, Витя не позволил и продолжил свой монолог. Но если есть хотя бы малейший шанс, что мои слова отразятся в будущем или прошлом мире, в параллельной или альтернативной реальности, я должен это сказать. Дай больше любви и понимания своей дочери. Кажется, она в этом сильно нуждается. Он сбросил звонок и выключил телефон изтуплённо глядя на экран. Витя очень любил бабулю, и она любила его. Была доброй и заботливой бабушкой. Но мать всегда была у нее в немилости. Раньше он не задумывался о том, что сделала мать такой мелочной, эгоистичной и порой даже злобной. Раньше. Боковым зрением Виктор заметил какой-то неестественный свет. Повернувшись, он увидел, как здание полиции, из которого он только что вышел, на глазах превращается в белый, слегка покачивающийся прямоугольник. Не такой двухмерный, как помещение Велеса, а с тенями и даже с какой-то шероховатой текстурой, словно вместо кирпичей использовали огромные куски картона. Исчезли ступени, а на месте двери был ровно вырезанный прямоугольник, как детская поделка, ей-богу. Имитация двери открылась, и оттуда вышел человечек, если можно это так назвать. Набор пересекающихся между собой линий в форме туловища и головы. Ни кожи, ни внутренностей, только синие полоски и один толстый, выходящий из условного силуэта, светящийся канат с мерцающими искорками. Витя оглянулся. Все стало белым. Каждый дом, киоск, остановки и даже клумбы А люди превратились в одинаковые болванки, как шаблоны в программе для 3D-моделирования. "Пора", подумал Витя, и подойдя к ближайшему бумажному кубику здания, присел облокатившись на стену.